западных ворот ну и на хрена ты это сделал приник какого хера молчишь м а т а д о р слегка стукнул локтем мешок который нес через плечо ты по другому свой протест выразить не мог а что мне ее делать я уже в суд подавал п е т и ц и и писал все инстанции обошел всем пофиг я официальное прошение замету директоров прислал Мне теперь яйцам гвоздями к брусчатке прибить, чтобы заметили?» «Нет, ну ты совсем ушибленный на голову». л е г а л а з даже очки начал протирать. «И что, это совсем никак не стирается?» «Да я же говорю, что это все метка хаоса виновата». Над западными воротами, на которые сейчас пялились наши друзья, кипела работа. Около двух десятков игроков суетились на стене. Кто-то что-то варил в котле. Кто-то привязывал веревки к поясу, а кто-то уже висел на веревках и щетками пытался оттереть краску, к слову, безуспешно. На стене, прямо над воротами, ярко-оранжевой краской было написано «Админы-козлы, уберите метку хаоса». «Треник, ты в курсе, что слово «козел» неправильно написал?» Леголас улыбнулся до ушей, рассматривая надпись. «Чего я правильно написал?» «Козёл — это смиренное, но упертое животное, а козёл — это степень м а д о к о м а т о с т и человека!» т р и н и к принялся ворочаться в мешке. «Чего-то я ч е ш у с месь!» ь от чего они не могут просто программно потереть эту надпись?» «Забыл ты, Мотя, про закон невмешательства! Не могут они программно эту надпись убрать! Им систему не даст! Если только совет директоров созывать!» Леголас задумчиво поправил очки. а стену разобрать не пробовали я не знаю у этой надписи есть графа создатель и кто в этой графе записан объяснять думаю не надо я так о й подлянки от системы не ожидал на меня сразу квест выдали некогда наблюдать было хорош пялится пойдем к лесу отойдем надо еще нашего ф а н т и к а протестировать я еще д о с о к для столика и обивку для кресел взял отойдя на пару километров Мотя активировал камни призыва Маунта и вытряс т р е н и к а из мешка. а ч у г о это с тобой?» Мотя р а с с м а т р и в а л лицо маляра-хаусиста, которое сплошь было покрыто ярко-оранжевыми пупырышками. «Это у него аллергия на мёд, наверное?» л е г а л а с тоже принялся рассматривать пупырышки. «Мы жду, а натворили?» Триник поднял Мантию и разглядел пупырышки на животе и ногах. «Вы меня отравить хотели?» «Да мы сами не знали, что это за м ё т х о р о ш г л а з и т ь ушастый! Смотри, что я придумал для фантика!» Он принялся разворачивать рулон бумаги, который оказался ничем иным, как чертежом. Чертеж было громко сказано, потому что всё было нарисовано без линейки и имело вид крайне схематичный. Раскатав рулон прямо на земле, он принялся объяснять. «Я и тут набрусок сделал, смотри!» Вот тут мы сделаем площадку из досок. А вот тут мы поставим стол и три кресла. Ага, а вот тут мы сделаем стойки и навес от солнца. «А где будет сидеть фонитель?» Спросил склонившийся над чертежом т р е н е к «Наверное, правильнее будет сказать погонщик». Матадор по привычке почесал промеж рогов. «Да хоть садник. Мамонт у нас полуразумный и эпик-класса. Там через менюшки управление должно быть». «Можно маршрут по карте выставить. Ты вообще смотрел меню маунта?» «Какое меню маунта?» «Да ладно, Мотя! Ты же уже топовый танк! Элементарные вещи же!» «Да у меня не было его никогда! Я откуда знаю? Где хоть его смотреть?» «Хвантику подойди и руки приложи! У тебя пиктограмма должна высветиться!» Матадор подошел к мамонта-пчелу и приложил руку. у о, -о, о Ужас ты!» й У Фантика способности есть. Чего он хоть умеет? Так, всеядность. угум Он на меня может все что угодно есть. Блин, тут полет есть. А нет, оно заблокировано. Так, еще есть медоноскость. Так, пол-литра в сутки. О как, слушай. Внимание, мамонта пчел – неправильная пчела. и несет неправильный мед. Неправильный мед при употреблении внутрь может вызвать неукротимый понос, цветную сыпь по телу, рвоту, расстройство координации, немотивированные приступы любви к окружающим. Понял, Треник. Легала столкнул локтем м а л я р а х а у с и с т о в бок. А ведь мог обосраться в том мешке, или чего хуже, к моте полез бы обниматься. Тогда тебе респ гарантирован. Так... с ы т о с десять из ста!» Матадор тем временем продолжал зачитывать меню. «Фантик, да ты голодный!» Матадор принялся рыться в инвентаре, попутно выбрасывая из него доски, бруски, инструмент и бревна. Достав мешок и заглянув в него, он со словами и н у ш е л протянул его Фантику. Тот, понюхав его хоботом, моментально отправил его в рот целиком. «Я, конечно, понимаю, что он всеядный, но он у нас доспехи не сожрет?» Задумчиво спросил л е г а л а с «Так мы, если кормить его регулярно будем, то какие проблемы?» «А ты сейчас посмотри, сколько у него с ы т о й си добавилось, и поймешь, что для такой махины мешок ерунда. Так, разок закусить». Мотодор, минуту поковырявшись в менюшках, вздохнув, выдал цифры. «Добавил и всего пятнадцать сытости. Это ему еще пять мешков надо». Зачем Мешков? Вон Тринник пускай веток нарвет, и пусть он их ест, он же всеядный. Дело говоришь. Маляр, чего у с т а л Тупай за ветками. А вы меня на пакты докинете? э й т ы где? Это по пути будет, небольшой городок в степи. Там мотят торговый перевалочный пункт. Докинем. Куда тебе девать, маляр-хаусист? После этих слов Тринник побежал к лесу, а друзья снова склонились над чертежом. «А насчет защиты ты не думал? А если кто нападет?» «А мы на ч т Да и не с о б е р у т с я я воевать на в а н т и к е пока не найдем на него металла побольше. Ты и сам посуди. На меня сколько ушло адамантия, и сколько уйдет хоть той же гномии стали. Так там металла столько, то если покупать, так нам по деньгам будет дороже его самого». «Ну так-то да. Только если нападут, думай, как с него слазить будем». Спрыгивать с такой высоты — это всё равно, что в окно прыгать с четвёртого этажа. Чем тебе лестница верёвочная не устраивает? Долго. Пока спускаться будем, нас стрелами, как ёжиков, утыкают. Ну, отмерь тогда кусок верёвки, чтобы он был чуть короче высоты фантика, и привяжи его к площадке на спине, а второй конец — к себе. И что с ней делать? Ничего. Просто если будет нападение, тупо спрыгнешь, а землю не убьёшься. Тупо на веревке повиснешь. Ага. Главное, чтобы она вокруг шеи не намоталась. Ну, не знаю. Тебе не угодишь. Матадор насупился и отвернулся. А в это время от Фантика послышалось сдавленное мычание. Что там происходит? И чего он Фантику в рот полез? л е г а л а с пытался разглядеть, что случилось и почему у Фантика изо рта торчали ноги. Матадор, оглянувшись и увидев картину, сожрать маляра Хаусиса за 10 секунд, подскочил и побежал к мамонта-пчелу. «Фантик, фу, выплюнь!» Подскочивший к Маунту Матадор ухватил т р е н н и к а за ноги и принялся его вытаскивать. «Гадость, я тебе говорю, он больной и Хаусис, выплюнь, я тебе говорю!» После нескольких минут борьбы упрямости Фантика и заботы о здоровье Маунта Матадора, он все-таки смог извлечь из арта Фантика Триника. «Мне же ему ягод протянул, а он хоботом меня и в рот!» Триник сидел с офигевшими глазами и пялился в одну точку. «Меня первый раз пытались съесть!» «Чувствую, что не последний, Фантик. Хаусистов жрать нельзя, от них живот болеть будет, и вообще они ядовитые, понял? У меня таблеток от живота для мамонта пчелов нет!» Фантик мотнул головой. и начал тыкать хоботом мотю в ладонь. «Молодец! Смышлюный н ты у меня! Кушай ветки! Там, по-моему, гнездо птичье было!» «Спасибо за помощь, конечно, и весело с вами! И отравили, и чуть не сожрали за неполных пару часов!» Хаосис приподнял мантию, попытавшись отряхнуть слюни с нее, и еще раз взглянул на свой живот, который все так же был покрыт пупырышками. «Но ну, без вас как-то безопаснее!» «Угу, к а т е р т ю дорожка. И это, Триник, ты бы завязывал вещи разрисовывать. Убьют ведь?» «Мотит дело, говорит. Завязывай!» «Ну я уж понял. Если админы снимут метку хаоса, то я в магии боевые подамся. А если нет, то на рерол пойду. Создам гнома без полного погружения и буду в кузнице гвозди да панкова ковать. Удачи вам, а я в реал пойду!» На работу надо идти. А ты не в центре полного погружения? Нет, у меня полноценный игровой аккаунт. д а н о г о в а т о но такой реалистичности нигде нет. Жалко будет пересоздавать персонажа и погружение резать. Ладно, заболтался я с вами. Пишите, если перекрасить что-то надо будет. Не дай бог, сразу замахал руками Матадор. Сам ты понял, что сказал, усмехнулся Леголас. А фигура Тринитра Толуола уже начала таять, давая понять, что он вышел в Реал. По-моему, он на голову стукнутый. «Угу, х о д я ч ь е приключение, блин. Без вас как-то безопаснее, чей бы Керн мучал». м о т и попытался изобразить голос Триника. «Давай делом займемся. Ты у ш а с т ы мне инструмент подавай. Толку от тебя будет мало. Тут с деревом работа».